Глава тридцать «Дуэль». «Я знал, что это дуэль! Ей-богу, знал!» — сказал Лорен, стоя на углу Аркадской и Оксфордской улиц, когда Финиас рассказывал ему свою историю. «Я был уверен в этом по тону вашего голоса, мой милый. Мы не должны этого допустить, вот и все. Если можно». Тут Финиас стал продолжать и кончил свою историю. «Я не вижу никакого выхода из этого. Право не вижу», — сказал Лоренс. В это время Финиас начал уже думать, что эта дуэль — самый лучший способ выпутаться из затруднений. Это был способ дурной, но все-таки способ, а он не видал никакого другого. Что касается до того... «Что вы дурно обошлись с ним, это вздор», — сказал Лоренс. «Что ж, придется делать девушкам, если одному человеку нельзя присвататься, как только отказано другому. Я вот что скажу вам теперь. Если вы уверены в вашей руке, то самое лучшее место — правое плечо». Финиас, хотя не был уверен в руке своей, но хотел прицелиться в своего противника как следует, но он счел за нужное не говорить об этом ничего Лоренсу Фиджибану. Собрание в гостиной на Портсманском сквере, о котором упоминалось в прошлой главе, происходило в среду. В четверг, пятницу, понедельник и во вторник продолжались прения о Билле Мильдмея и в три часа во вторник начали собирать голоса. Большинство оказалось в пользу министра Не настолько, однако, чтобы дать право на торжество их партии Но все-таки достаточное, чтобы передать биль в комитет Добенни и Тернбель опять соединили свои силы для оппозиции в министерской мере В четверг Финиас показался в палате Но во весь остаток этого интересного периода Его не было в парламенте, не было в клубе и никто не знал, куда он девался. Мне кажется, леди Лора Кеннеди первая охватилась его. Она теперь бывала на Портсманском сквере каждое воскресенье, в то самое время, как ее муж отправлялся во второй раз в церковь и принимала тех, кого называла гостями своего отца. Но так как там отец ее никогда не бывал дома по воскресеньям... Так как эти собрания созывала она сама, читатель, вероятно, подумает, что она оставалась равнодушна к просьбам мужа относительно воскресенья. Читатель может, однако, быть совершенно уверен, что Кеннеди хорошо знал, что делалось на Портсменском сквере. Каковы бы ни были недостатки леди Лоры, она не тайно не повиновалась мужу. Вероятно, было говорено об этом» но мы не станем в настоящую минуту подробно вникать в это обстоятельство. В воскресенье среди принятия реформе леди Лора спросила о мистере Фине, но никто не мог отвечать на ее вопрос. Тут вспомнили, что и Лоренса Фиджибана также нет. Барингтон Ирл ничего не знал о Финиасе, не слыхал ничего. Но он мог сказать, что Фиджибан был у Рэтлера рано утром в четверг и выразил свое намерение отлучиться на два дня. Рэтлер рассердился, велел ему оставаться на своем месте, указывая на важность настоящей минуты. Тут Баррингтон Ирль привел ответ Лоренса Фиджибана. Милый мой, сказал Фиджибан Рэтлеру. «Путь долго ведет только к могиле. Это все равно, как я бы не исполнял свой долг. А все-таки я буду лежать в могиле. Это так же верно, как и то, что солнце светит на небесах». Через десять минут после этого рассказа Фиджибан вошел в комнату, и леди Лора тотчас спросила его о Финиасе. «Ей богу, леди Лора!» Я сам уезжал из Лондона на два дня и ничего не знаю. Стало быть, мистер Финн был не с вами. Со мною? Нет, не со мною. У меня было одно дельце, вызвавшее меня в Париж. Так Финни тоже убежал? Бедный И Я не стану удивляться, если он попадет в сумасшедший дом до окончания сессии. Лоренс Фиджибен обладал редким даром говорить ложь, очень грациозно. Если б кто-нибудь назвал его лжецом, он счел бы это за величайшую обиду, он считал себя человеком правдивым, но, по его мнению, в некоторых случаях человек мог отступать от истины, не делаясь через это лжецом, славошником относительно долгов, С соперником относительно дамы, с мужчиной или женщиной относительно женской репутации Насчет дуэли Лоренс думал, что джентльмен обязан лгать И что он не будет джентльменом, если не решится солгать Ни малейшее угрызение совести не потревожило его, когда он говорил леди Лори Что он был в Париже и ничего не знает о Финиасе Финне Но на самом деле он был два дня во Фландрии, а не в Париже, и стоял с секундантом Финиаса на Блакенбергских песках, в небольшом рыбачьем городке за двенадцать миль от Брюгге, а потом оставил своего друга в гостинице в остерне с раною под плечом, из которой вынули пулю. Дуэль происходила таким образом. Капитан Пеппер и Лоренс Фиджибен виделись, и в этом случае Лоренс поставил условием для своего друга, повинуясь его повелительным инструкциям, что друг его не оставит своего права ухаживать за молодой девицей, если ему вздумается. Не соглашался Лоренс и в том, что друг его поступил вероломно, «Дело вот в чем», — говорил Лоренс. «Один джентльмен сообщает другому, что он ухаживает за молодой девицей, но что эта молодая девица отказала ему и будет отказывать всегда. Разве второй джентльмен обязан не ухаживать за молодой девицей? Я говорю, что он не обязан». Плохо бы пришлось, капитан Кольпипер, если бы всякая любовь сердца должна быть останавливаема таким образом. Не знаю, кто согласится быть другом, чем бы то ни было, после этого. Капитан Кольпипер не мастер был спорить. Мне кажется, им лучше подраться, сказал он, дергая свои седые усы. Если вы хотите этого... Пусть будет так. По мне кажется, это самое жестокое дело на свете. Право, мне так кажется. Потом они стали уговариваться самым дружелюбным образом и решили, что дело это должно оставаться в тайне. В четверг вечером лорд Чилтерн и капитан Кольпипер поехали через Кале и Лиль в Брюгге. Лоуренс Фиджибен с своим приятелем, доктором Наси поехал из Дувра в Остенде. Финиас поехал в Остенде через Дувр и Кале, но в пятницу. Все это было условлено между ними, так чтобы никто не подозревал. Даже Наси и Лоуренс Фиджибен уехали из Лондона на разных поездах. Они сошлись на Бланкенбергских песках в 9 часов утра в субботу. Приехав в этот городок в разных экипажах из Остенде и Брюгге, только разменялись одним выстрелом, и Финиас был ранен в правое плечо. Он предложил разменяться другим выстрелом левую рукою, Уверяя в своей способности стрелять так же хорошо и левой, как правой рукой, на это и Коль Пиппер и Фиджибан не согласились. Лорд Чилтерн предложил пожать своему бывшему другу руку с истинным дружелюбием, если только его бывший друг скажет, что он не имеет намерения ухаживать за молодой девицей. Во всех этих спорах. Имя молодой девицы ни разу не было упомянуто. Финиас ни разу не называл Вайолет Фицджибану, и хотя Лоуренс верно отгадал личность молодой девицы, он не намекнул даже на это. Я сомневаюсь, был ли лорд Чильтерн так осторожен с капитаном Кольпипером, но лорд чилтерн всегда выражался прямо. Разумеется, бывший друг его сиятельства, Финиас, такого обещания не дал, и поэтому лорд Чилтерн уехал обратно в Бланкенберг, в Брюгге и в Брюссель. Все в неприязненных отношениях к нашему герою. Доктор и Фит Джибан отвезли Финиаса в Остенде, и хотя пуля находилась еще в его плече, Финиас шел через Бланкенберг таким образом, что никто там не узнал о случившемся. Ни одна живая душа, кроме пятерых участвовавших, не знала в то время, что на песках происходила дуэль. Лоренс Фиджибан проехал через Дувр в субботу, а в воскресенье успел явиться на Портсманской сквер. Знаю ли я что-нибудь о Финиасе Финне?" говорил он потом Барингтону Ирлю в ответ на его вопрос. "Ничего не знаю. Мне кажется, вам лучше бы послать глашата и отыскивать его по всему городу". Барингтон, однако, не так был уверен в правдивости Фиджибана, как леди Лора. Доктор Ошофнаси оставался с своим больным в Остенде в воскресенье и в понедельник, а люди в гостинице знали только, что мистер Финн вывихнул себе плечо. А во вторник они воротились в Лондон через Калей и Дувр. Костей не было раздроблено, и Финиас, хотя плечо его очень болело, перенес дорогу очень хорошо. Ошоф Наси получил телеграмму в понедельник о том, что голоса будут собираться во вторник, и Финиас во вторник в десять часов вечера был в парламенте. «Вот и вы здесь», — сказал Реттлер, схватив его с дружелюбием чересчур горячим. «Да, я здесь», — отвечал Финиас, поморщившись от боли. «Но будьте немножко осторожнее, милый друг!» Я ездил в Кент и вывихнул себе руку. «Вы вывихнули руку?» — сказал Рэтлер в первый раз приметив перевязку. «Очень жалею об этом. Но вы здесь останетесь и подадите голос. Да, я останусь и подам голос. Я приехал нарочно для этого и, надеюсь, что не опоздал». Еще будут говорить Добани и Грэшем, и, по крайней мере, трое других, вы можете пойти покурить. Он пошел и уселся на мягкой скамье в курительной комнате, и там его друзья приступили к нему с вопросами об его таинственном отсутствии. Он говорил, что он ездил в Кент и вывихнул себе руку. Когда расспрашивавшие приметили, что тут. «Есть какая-то тайна?» Они прекратили свои вопросы и остались при своих догадках. Один нескромный допросчик, однако сильно приставал к Финиасу, уверяя, что тут должна быть замешана женщина, и спрашивая о молодой кентской девице. «Этот нескромный допросчик был Лоренс Фиджибан». И Финиас находил, что он зашел немножко далеко. Финиас остался и подал голос, а потом с трудом воротился на свою квартиру. Опять он стал удивляться своему счастью. Он думал, что эта дуэль должна поссорить его с родными лорда Чилтерна, так же и с Вайолет Эффингам лишить его места депутата от Луфтона и погубить его политическую будущность. А теперь дуэль была, а он воротился в Лондон, как ни в чем не бывало. Он еще не видал Леди Лору и Вайолет, но не сомневался, что и они ничего не знают. Он думал, что, может быть, настанет день, когда ему будет приятно рассказать Вайеле Тафингам, что случилось, но этот день еще не настал. Куда лорд Чилтерн уехал и что лорд Чилтерн намерен делать, он не имел ни малейшего понятия, но он думал, что скоро услышит от леди Лоры об ее брате. Но он нисколько не сомневался что лорд Чилтерн не скажет ни слова о том, что случилось ни леди Лоре и никому на свете. Не было человека более сдержанного в подобных отношениях, как лорд Чилтерн, или более руководящегося преувеличенным понятием о чести. Не сомневался он и в скромности своего друга Фиджибана. Если только его друг не повредит тайне чрезмерной скромностью. В молчании доктора и капитана он не был так уверен, но если они и проболтаются, то болтливость эта так долго будет распространяться, что потеряет силу сделать ему вред. Если бы леди Лора услыхала теперь, что он ездил в Бельгию и сражался с лордом Чилтерном за Вайолет. Может быть, она сочла бы себя обязанной поссориться с ним, но она не будет обязана сделать это через шесть или девять месяцев после дуэли. Лорд Чилтерн во время их свидания в его квартире сказал ему несколько слов об его месте в парламенте, выразил мнение, что так как он, Финиас Финн, мешает видам фамилии Стэндиш на мисс Эффингам, то он не должен удерживать за собою место, которое было дано ему в невидении об его вмешательстве. Финиас не мог припомнить слов лорда Чилтерна, но думал, что значение их было таково. Обязан ли он был при настоящих обстоятельствах отказаться от Луфтона. Он решил, что не обязан, если лорд Чилтерн не потребует этого от него. Но все-таки он был растревожен. Правда, что это место принадлежало ему теперь на всю эту сессию по всем парламентским законам, даже если бы избиратели хотели освободиться от него. Но Финиас чувствовал, что если он согласился принять это место от лорда Брентфорда, то он обязан отказаться от него, если он того потребует. Если этого от него потребуют отец или сын, он откажется тотчас. На следующее утро он прочел передовую статью в знамени, посвященную ему одному. Во время последних прений, так говорилось в одном месте этой статьи, мистер Финн, ирландец, выбранный лордом Брэндфордом, депутатом от Луфтона, наконец успел встать на ноги и раскрыть рот. Если мы не ошибаемся, это третья сессия мистера Финна в парламенте, и до сих пор он не умел произнести трех фраз — хотя не раз делал попытку. По каким особенным достоинствам этого молодого человека выбрал аристократический покровитель, мы не знаем, но, должно быть, в нем есть какие-нибудь достоинства, признаваемые аристократическими глазами. Три года тому назад он был недозрелым молодым ирландцем, И жил в Лондоне, как только одни ирландцы умеют жить, не зарабатывая ничего и, по-видимому, без всяких средств. А потом вдруг явился членом парламента и приятелем министров. Одно прекрасное дарование следует признать в депутате от Луфтона. Он хорош собой и такой сильный на вид, как носильщик Угольев. Не этим ли он заслужил свое место? Как бы то ни было, мы желаем знать, где он был во время своего таинственного отсутствия из парламента и каким образом получил он рану в руку. Даже красивые молодые члены парламента, пользующиеся расположением титулованных дам и их богатых супругов, подчинены законам, законам этой страны и той другой, которую им вздумается посетить на время. «Гнусный негодяй», сказал Финиас, читая это. «Низкий, подлый, бесчестный наглец». Было ясно, однако, что Квинтус Лайт как-то узнал его тайну. Если так, Его единственная надежда основывалась на том обстоятельстве, что его друзья не читают знамени.